Иногда информации о побуждающем событии достаточно, чтобы определить эмоциональную реакцию. Если человеку грозят смертью, он, скорее всего, испугается. Если умирает любимый человек, приходит чувство тоски. Однако вследствие индивидуальности опыта и различного контекста социального научения эмоциональные реакции индивидов на ситуации могут варьироваться. Дело еще больше усложняется от того, что большинству людей, включая индивидов с ПРЛ, трудно различать побуждающие события. Например, «он говорит со мной очень резко», «моё сердце учащенно бьется» и свои интерпретации этих событий. Например, «он ненавидит меня», «у меня приступ паники», Я обязательно опозорюсь перед всеми. Способность проводить черту между фактическими событиями и своими выводами из этих событий – важный первый шаг когнитивной терапии и в ДПТ.